Глава 16. Лиза. Открываю глаза под противный звук будильника, ощущая рядом тёплое тело. Серёжа спиной ко мне, сжимает в больших руках Соню. Даже не слышала, когда она пришла. Видимо, Сергей сразу уложил её рядом. Серёжа, шепчу и поглаживаю его по спине. Вставай, пора на работу. Давай сегодня не пойдём. сонно бормочет Я спать хочу. Поздно уснул? Угу, утром. Что делал? На вас смотрел. Сонька почти просыпается от звуков наших голосов, но затем переворачивается, закидывает на Троянова сначала руки, потом ноги и снова погружается в сон. Серёж, а что скажем в офисе? Кладу подбородок на его плечо, всё ещё надеюсь разбудить. Я босс, ни перед кем не обязан отчитываться. И вообще, у нас ребёнок болеет. Если ты забыла. Сладка потягивается, но вставать не собирается. Значит, звоню Варе? Угу. Возьми мой телефон, напиши Карпову, что он сегодня за главного. Ладно. Тихонько хихикаю, наслаждаясь картиной прекрасного утра. Безшумно выхожу из спальни, захватив телефон Троянова. Оповещаю Варю, что меня снова не будет. Уверяю, что босс в курсе. Отправляю Карпову сообщение в стиле Сергея. Короткое и сухое. Ощущение, что сегодня утром даже легче дышать без гнёта лжи и укрывания Сони. С того самого момента, как Троянов снова появился в моей жизни, каждое утро начиналось с мысли о нём, о сложности наших взаимоотношений и противной недосказанности. Всё открылось. Выяснили, обговорили. провели параллели прошлого и возможного будущего, стали ближе друг к другу, ещё крепче стянув верёвки, которые ослабли за прошедшие 3 года. Сейчас, кроме вновь вспыхнувших чувств, нас связывает общая дочь, которой необходимы оба родителя. В её жизни была только я, но теперь есть Сергей, который способен поделиться с Соней частью себя, подарить ей отцовскую любовь. Главное, чтобы всё, что задумал Троянов, осуществилось. Я ему верю. Не могу не верить. Сомнения лишь усложнят наши отношения, посеяв недоверие, способное разрушить то хрупкое и неустойчивое, что мы стремимся построить. Отпустила себя. Нет смысла сопротивляться, если мысли, душа и сердце в полной власти Троянова, подчинённые ему и откликающиеся исключительно на одного конкретного мужчину. Других не будет. С другими невозможно. Не получится, пока он, полностью завладевший моим разумом, будет рядом. С желанием и воодушевлением готовлю завтрак, чтобы проснувшись, Сергей и Сонька насладились мягкими венскими вафлями с малиновым джемом. Вибрирует телефон, и я уверена, что звонит Варя, чтобы разузнать о здоровье Сони. Но нет. Сестра решила позвонить с утра, хотя должна быть на работе. Привет. Как Сонька? На удивление, радостный голос звучит в трубке. Вчера были в больнице, выписали лекарство и отправили на больничный. Температуры вечером не было, а вот кашель никуда пока не делся. А Макс? То же самое, только я сама всё назначила. Спасибо за Яну, второй день выручает. Я в долгу не останусь, всё оплачу. Она сказала, что ты снова осталась дома, поэтому и смогла приехать к Максу. Сонька капризничает? Нет, они ещё спят. Вырывается непроизвольно. «Они?» «Да». Выдыхаю. «Дороги обратно нет. Нужно говорить Арине всё». «Троянов и Соня». «О-о-о-о!» Короткие восклицания ошеломлённой Арины. «Сказала?» «Нет, сам увидел». Осталась дома, Варя сказала, почему. Примчался посреди рабочего дня, чтобы всё увидеть своими глазами. «Увидел». «Как отреагировал?» «Если ты о том, как бросался в меня обвинениями по поводу того, что скрыла Соню, то нет». «Как к Соньке отнёсся?» «Хорошо». Пожимаю плечами, одним удерживая телефон у уха, пока закладываю тесто. Провёл с ней много времени, играл, общался, даже смотрел, как купаемся. А затем пересмотрел все фотографии и видео, которые у меня сохранились. попросился остаться на ночь. И, видимо, когда Соня по привычке пришла ночью ко мне, каким-то образом уложила её сам. Утром отказался вставать на работу, сославшись на бессонную ночь, и сейчас они вдвоём, развалившись на кровати, сладко спят. Ну ничего себе. Много всего ожидала, но чтобы вот так сразу Сергей проникся к Соне, удивлена. Всегда серьёзная и собранная Арина редко удивляется. Но сейчас даже моя рациональная сестра о задачах на поведении Сергея я не меньше. Но это во стократ больше того, что я могла предположить. И так бывает. Смеюсь в трубку, наверное, впервые за последний месяц так легко и звонко. А Сонька как его приняла? Первые увидев, спряталась, но когда Сергей предложил взять на руки, всё же согласилась. А ближе к вечеру, проведя с ним достаточно времени, так и вовсе перестала стесняться, будто его присутствие само собой разумеющееся. Ничего особенного. Вспоминаю, как дочка показывала всех кукол, называя по именам и спокойно сидела у Троянова на коленях, когда я расчёсывала волосы после купания. А ты боялась? цокает Арина, припоминая мои худшие опасения. Оказалось зря. Пока мне остаётся лишь удивляться. Арина замолкает, словно желает что-то спросить, но никак не решается. Удивлена, потому что моя сестра, человек, который за словом в карман не полезет, всегда прямо, всегда называет вещи своими именами. Лиза, я спросить хотела. Ты знаешь Ануфьева? Осмысливаю вопрос. Не понимаю, какое отношение Арина имеет к Ануфьеву, которого ни разу в жизни не видела. Возможно, я упоминала о нём вскользь, но, как правило, она не запоминает рабочие моменты, связанные с моей деятельностью. Да. Семёну Владимировичу принадлежит компания Аквамарин. Очень большая компания. Нет, я говорю про Александра, его сына. Ты его знаешь? Не так, чтобы очень близко, но вместе работали. Он мне чем-то тебя напомнил. Всегда собран, сосредоточен, дотошен и редко улыбается. Арина, стоп. При чем тут Ануфьев-младший? Он мне вчера звонил. И в этот момент нужно видеть мои глаза, которые расширились на максимум. Представился, выдал краткую информацию о себе практически по пунктам. Объяснил, чем занимается и предложил встретиться для личного знакомства. «А-а-а, да?» Все становится еще запутаннее, потому как даже Ануфьев-старший не знает о существовании Арины. «Это точно не моих рук дело, поверь. Я сводничеством не занимаюсь, но...» И тут я вспоминаю мирную и долгую беседу Троянова с Ануфьевым на форуме. «Троянов». Они в пятницу долго шептались с отцом Александра. Ладно, потом выяснишь детали. Что думаешь? Встретиться с ним? Тебе решать. Ты в разводе 3 года, совсем одна. Мать-одиночка с плотным графиком работы. А, кстати, он знает, что у тебя ребёнок есть. Да. И, как мне показалось, этот факт его совершенно не смущает. Так, да тем более нужно встретиться. Не понравится, ты в любой момент можешь встать и уйти. Никто не держит. Я тоже так подумала. Он мне понравился. И это высказывание удивляет меня ещё больше, потому что последние 3 года Арина на мужчин совсем не обращала внимания. Только есть проблема. Предложил встретиться в пятницу, а Макса оставить не с кем. Привози ко мне. «Ты столько меня выручала с Соней, настала моя очередь!» «А Троянов не будет против?» «Пф! Насколько я могу судить, Троянов это все и затеял. Так что пусть развлекает двоих детей!» Смеюсь в голос, представляя новоиспеченного папашу, который нянчится с обоими. «Значит, договорились. Спасибо». Пока не совсем понимаю, как Сережа с Семеном Владимировичем дошли до сводничества. Но Александр явно зря времени не теряет в попытках заинтересовать Арину. Как мужик, он меня понял. Сейчас эта фраза в сочетании со звонком сестры приобрела иной характер. Общая картина понятна. Нюансы выбью из Троянова, как только соизволит проснуться. Доброе утро. Сильные руки скользят по телу, смыкаясь на животе. И оно настолько доброе, что даже не верится, что я проснулся с тобой. Не со мной. Весело хохочу, принимая поцелуй Сергея. С Соней что, в принципе, одно и то же. Кстати, она ещё спит. Завтрак будет? Отстраняется, чтобы усевшись за стол, тут же затолкать в рот вафлю, обильно покрытую малиновым джемом. И почему им с Соней так это малино нравится? Уже увидел и ем. Серёжа, а Сонька ночью кашляла? потому как я ничего не слышала и не видела. Угу. Я сироп дал, стоял на тумбочке. Да, а сколько? Лиза, я не идиот. Открыл, прочитал инструкцию, отмерил и дал Соньке. Зато она почти сразу перестала кашлять и уснула. Мои брови медленно ползут вверх. Ещё сутки назад Троянов понятия не имел, что у него есть дочь. А уже сегодня поражает своей заботой и внимательностью. «Троянов, а ты мне ничего не хочешь рассказать?» Складываю руки на груди, ожидая рассказа об Ануфьеве. «Что?» Напрягается всем телом, медленно пережевывая вафлю. «Даю наводку. Арина, Ануфьев-младший, в знакомство». «А-а-а, да, всё я». «Даже не отрицаешь?» «Нет, а зачем?» Пожимает плечами. В воскресенье посмотрел у тебя в телефоне её номер и отправил Семёна. А дальше не моя забота. А что? Саша уже ей звонил? Вчера. Рассказал краткое портфолио с основными данными и предложил встретиться. Кстати, в пятницу мы сидим с двумя детьми. Показываю два пальчика. Потому что Арина идёт на встречу с Сашей. Сам это затеял, сам будешь пожинать плоды. То есть ты мне разрешаешь остаться? С вами здесь постоянно. Я могу в свою квартиру не возвращаться? Троянов впивается в меня взглядом, ожидая ответа, видимо, только положительного. Другого он не примет, теперь не примет. Вчера ясно дал понять, он желает присутствовать в нашей с Соней жизни на постоянной основе. Можешь. Если это шутка, то дерьмовая. Не шутка, и при Соньке так не выражайся. Снимаю последние вафли, подкладывая в тарелку Сергею, который сидит во вчерашнем костюме. Он не думал о запасных вещах, когда мчался ко мне увидеть Соню. Только вещи возьми из квартиры, в одной рубашке долго не проходишь. Вечером съезжу и всё заберу. Ключи сдам, она больше не нужна. Или ко мне, Лиза? Нет. Категорично. Комната Сони здесь, она привыкла. И нам что? Места мало. Я уточню, чтобы потом ты не упрекнула, что всё решил сам. Мне нравится, когда ты всё решаешь. Улыбаюсь, чтобы в следующую секунду оказаться у Сергея на коленях, слизывая с его губ малиновый джем. Плыву в его руках, сгораю и оседаю пеплом под ногами Троянова. Делай, что пожелаешь. Он чувствует Каждая клеточка ощущает, что я сдалась, устала защищаться. Броня откинута в сторону, и я перед ним обнажённая и распластанная, готова ко всему. Ко всем трудностям, которые нам предстоит пройти рука об руку. Только так, вдвоём против всего мира, иначе выстоять не получится. Расскажешь, как вы с Семёном Владимировичем дошли до примитивного сводничества? Мне интересны подробности цепочки, которая привела Александра Ануфьева к Арине. А ты знаешь, зачем он переманил тебя к себе? Желал заполучить как ценного сотрудника, который профессионально разбирается в вопросах маркетинга. Замолкаю, потому что чем больше я говорю, тем шире его хитрая улыбочка. Разве нет? Он тебя в невестки хотел, Лиза. Присмотрел как прекрасную партию своему сыну. Поэтому и переманил предлагая всяческого рода привилегии. Ты нужна была рядом, в аквамарине. Я? Ты сейчас серьёзно? А кто я такая, чтобы конкурировать с кандидатками, подобными, например, Ольховской? У Ануфьева, в отличие от моего отца, совершенно другая политика партии. Он считает, что залог превосходного будущего правильно подобранные гены. Ты подходила по всем параметрам. И? И? И тут его ждало разочарование. И отчётко дал понять, что ты моя, и предложил Арине, раз уж ему так приглянулись гены Мартыновых. Разводит руками. Удивлена настолько, что слова не могу произнести. Оказывается, не для всех важны капиталы и количество нулей на счёте. Остались такие, как Ануфиев, будущее превыше всего. Позиция неизменна, вне зависимости от переменных и времени. Сказал про Макса. Да, насколько могу судить, Александра это не остановило. Получил информацию, принял решение, позвонил, пригласил, всё просто. Арину помню смутно, но за те три раза, что лично контактировал с твоей сестрой, почему-то решил, что с Александром они прекрасная пара. Обалдеть, Троянов. С каких пор ты стал сводником? С тех самых, как мне открыто заявили о претенzeniach на тебя. И если Арина с Александром найдут общий язык, Ануфьев станет родственником, что очень нам на руку. Ах ты, всё продумал? Готов загрызть Сергея в его стремлении всё просчитать наперёд с выгодой. Нет, клянусь, всё получилось спонтанно. Даже не предполагал, что Ануфьев воспримет сказанное всерьёз. Ладно. Выдыхаю. Возможно, у Арины есть шанс стать счастливой. Даже ещё вафелик. Сейчас. Подскакиваю, чтобы ублажить голодного мужчину. В этот момент заходит Сонька, потирая сонные глазки, и пройдя мимо меня, подходит к Троянову, чтобы взобраться на колени. Вафи. Требовательный возглас и открытый рот, подобно маленькому голченку. Сергей отламывает по небольшому кусочку, обмакивая каждый в малиновом джеме, чтобы тут же положить в рот дочери. Затем усиленно дует в кружку с чаем и даёт запить, внимательно контролируя каждый глоток. Наблюдаю и почти не дышу. Даже звуком не желаю прервать утреннюю идиллию. Ализа, я что-то не то делаю? Сергей напрягается, и на меня устремляются две пары серебристых глаз. Скажи, я исправлюсь? Просто удивительно. Ты только вчера узнала о ней, а сегодня, глядя на вас, любой бы решил, что вот так вы завтракаете каждое утро. Не спрашивай. Делай, как чувствуешь. И он делает. как считает нужным. И Соня принимает всё, что Троянов готов ей дать. Даже добровольно протягивает ручки, чтобы Сергею аккуратно обтёр каждый маленький пальчик. Итак, на работу мы не пошли. Из-за тебя. Указываю на Троянова. Чем займёмся? Будем бездельничать. Валяться, разговаривать и смотреть мультики. Покорно соглашаюсь. Сергей подхватывает Соню, чтобы уже через минуту оказаться в спальне. Сегодня нас стало трое. Сегодня мы счастливы.